Кивнув в ее сторону, я спросил: "Смольц вчера играл?" Санитар покачал головой: "Нет, вместо него выпустили какого-то нового хмуря, который сделал только пару хитов. Зато в шестом иннинге Чипер выбил круговую пробежку. В общем, наши выиграли с перевесом в пять очков. Чипер-молоток. Рано или поздно он точно попадет в Куперстаун." Санитар с энтузиазмом кивнул: "А то как же?"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 И щель лился моргающий флуоресцентный свет. Негромко постучавшись, я вошел. Комната была совсем маленькой, не больше чулана для швабры и ведер. Когда-то ее стены были выкрашены дешевой серой краской, которая со временем стала зеленоватой, точно плесень. Никаких книг, никакого телевизора, никакого радио, даже окна и того не было. Единственное цветное пятно.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 Словно я говорил какие-то банальности, так по сути и было. Как само чувство? Как раз в этот момент мимо двери, которую я оставил открытой, прошел уборщик, толкавший перед собой решетчатую тележку, наподобие тех, какие бывают в универсалах. Тележка была набита пустыми бутылками из-под газировки. Увидев тележку, Майки некоторое время напряженно о чем-то думал.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 Мальчишка, заглянув в приоткрытую дверцу туалета и убедившись, что уборщик, заперся в кабинке, вытащил из тележки пустую бутылку. Протянув её мне, он показал пальцем на то место, где на стекле можно было прочитать название фирмы бутилировщика. "Разлита компания Братья Джессап в Джессапе", прочитал я вслух. "Ты это хотел мне показать?" мальчик кивнул.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 съездит на фирму братьев Джесеп и разыскать кого-то, кто знает этого бо. Хотите, я поеду с вами, предложила она. Я хотел